Глава двадцать девятая. Булочка. Не может этого быть. Просто не может. Я сердито натерла витрину до кристального блеска. Прибралась там, на полочках. Расстелила свежие салфетки. Пополнила держатель с бумажными пакетами. Могла бы ничего из этого не делать. Придут девочки-продавщицы. Уборщица. Еще куча всех-всех. Но я же любила семейное дело всей душой. Сколько времени провела в этих стенах? И пусть здесь всё так, по-старенькому, но сердцу мило. И вот это всё снести? Нет, Камелия врала. Гандина просто хотела нас поссорить. Роберт сказал, что они развелись. Тихо, без шумихи. Через день мы с Робертом должны были лететь вместе. Впервые. Я долго не решалась, но потом сказала себе, да, я хочу этого, хочу быть вместе с этим невероятным мужчиной. Поэтому согласилась. Камелия врала я снова и снова повторяла это себе но червячок сомнения грыз меня изнутри я не могла не заметить что арендаторов в этом и соседних зданиях становилось все меньше и те хозяева заведений с кем я поддерживала отношения съехали давным давно я же жила надеждой и верила что здания не снесут камелия врала но почему тогда даже ювелирная лавка напротив закрылась тоже с историей у них вообще замечательно все шло Неужели? Нет, быть этого не может. Но если всего на секунду допустить, что Камелия не соврала... Нет, я должна это выяснить. Сама. Камелия сказала, что застройщик придёт утром, и я успею к началу, если поспешу. Меня пропустили без вопросов. Я махнула своим особенным пропуском. Откровенно говоря, я им гордилась. Роберт сделал мне индивидуальную карту, которая позволяла войти в любой из его офисов. А их было немерено поэтому мне даже не пришлось просить. «Роб, я хочу войти». Я вообще не кичилась нашими отношениями и не спешила выставлять их на показ. Роберт тоже молчаливый был со мной солидарен. Мне казалось, мы хранили и берегли наши отношения. Мне казалось многое, но жизнь показала, что зря. «Вы девушка из команды?» поинтересовалась у меня секретарша. «У меня особенный допуск сверху» показала я глазами загадочно. «Не привлекайте ко мне внимание, пожалуйста». Отмахнулась я, как от мухи. Секретарша чуть на пятую точку не присела и завиляла передо мной хвостиком. от Отчего-то она решила, что я из правительства или что-то вроде того. Наверняка они ждали важного человека из самых верхов и не знали, кто это будет. Роман наш с Робом не афишировали. Что ж, мне это даже на руку. Более того, с этим мужчиной я полюбила играть. Жаль только, поняла слишком поздно, что играл он и со мной тоже. Я притаилась, затерялась в толпе, спряталась среди огромного конференц-зала. Все твердили, что презентация неофициальная, но обстановка была торжественной. Я поняла, что это генеральный прогон перед тем, как проект будет официально представлен выше и утвержден. Ничего, дело решенное. Сотрудники шушукались между собой, поздравляли с успехом хвалились, кто и сколько усилий вложил, пилили должности и рассуждали о больших личных планах, потому что работы теперь будут завалены до самого горла и вознаграждение не заставит себя долго ждать. Проект с грандиозным размахом. Эталон. Новое слово в подходе к комплексному торговому городу. В нашей столице появится еще одна столица, за ее пределами будет совсем другая жизнь и прочие громкие слова. Я слушала внимательно, ничего не пропуская, и принялась подбираться поближе, поближе. Многое уже было ясно, но я хотела убедиться в самой крошечной незначительной детали, в том, что в этом роскошном проекте не найдется места моему небольшому заведению. Не нашлось. Но вдруг я поняла все неверно, а? Вдруг? Принц в это время скромно отошел в сторону, отвечая на чей-то звонок. Не знаю, с кем он говорил, но вид у него был очень озадаченный. Я же в это время выскользнула вперёд и обратилась к мужчине, презентовавшему проект. А как поступить с прежними заведениями? Теми, что ещё функционируют? «Здание под снос. Начнём со следующего квартала». Благоговейно отозвалась секретарша, всё ещё думая, что я откуда-то сверху. Она вообще стояла и держала для меня стакан воды на тарелочке. Это и привлекло внимание остальной команды. Они начали наперебой объяснять мне, расшаркиваться и заливать, какие крутые новые проекты будут. Новые. Они всё-всё хотели новое сделать. Там, где были несколько маленьких магазинчиков, планировали воткнуть гигантов каких-то. То есть снесёте? А как же имеющиеся бизнесы? Убытки, потери репутации, преемственность поколений прервётся, — заявила я звенящим голосом. Не переживайте, всем владельцам имеющихся предприятий команда «Принца» сделает более чем выгодное предложение, то есть тем, кто ещё не съехал. Боже, Камелия была права, она не врала мне тогда и не соврала сейчас, когда сказала, что бизнес купят за копейки и пнут под зад, если я стану тянуть. Каждый день моей отсрочки лишь приближал меня к полному банкротству. Значит, всё решено? Так точно. И ничего не изменить? Проект окончательный. Эта презентация всего лишь репетиция официальной презентации, которая случится на следующей неделе. Замечательно. Рассмеялась я, звонко захлопав в ладоши. Браво, принц, браво. Он резко обернулся, только что услышав мой голос и, заметив присутствие, начал прорубаться через собравшихся ко мне. Я хлопала, хлопала и не могла остановиться. Другие, словно попугайчики, это подхватили подхалимы несчастные. Может быть, даже шампанское найдется? Принц уверенно прокладывал дорогу ко мне. До нашего столкновения меньше метра. И вот снова его помощница возникла перед ним с бутылкой шампанского. Прошу, господин принц, окажите нам честь. Юля, как ты здесь оказалась? Юля, послушай. Потянулся ко мне принц. Я шагнула назад и схватила бутылку шампанского. Юля? «Поговорим с глазу на глаз. Есть нюансы, и я бы хотела их обсудить. Плевать я хотела на твои нюансы, и вот что я думаю о твоем проекте и обо всех твоих словах». Я сжала бутылку покрепче и начала трясти. «Бух!» Пробка вылетела принцу в лицо. Игристым вином его окатило с головы до ног. Все ахнули в шоке. Я швырнула эту бутылку прямиком в центр макета и сбежала. Самое поганое, что по возвращении меня уже ждало коммерческое предложение от команды Принца. Все официально, полный пакет документов, сумма цифрами, сумма прописью и его подпись Фоксимиля. Сумма значительно меньше той, что я могла бы выручить. Продай пекарню сразу же, как только поползли слухи о новом строительстве. Бери, что дают, и беги. Вот правила ведения бизнеса Роберта Принца. «Юль Санна» позвал меня кто-то. Я махнула рукой, попросила собрать всех. «Сегодня мы работаем последний день. Ничего не продаём». «Как это?» «Вот так. Раздаём, раздаём всё». Махнула рукой. «И на этом всё. Пекарня Калининах официально закрывается». В полной тишине я подписала бумаги, прилагающиеся к письму. Оставила себе один экземпляр. Второй положила в пакет. Передала Грише. «Отвези. Тут адрес. Всё есть» позаботились же. Мне даже на конверт не нужно было тратиться. Юль Санна, а как же пекарня? Как же заморозить проекты оставить культурное и историческое наследие? Никак, мои хорошие, нас не оставят. Ничего не оставят. Мы? Всё. Мы реально всё. Давайте за работу. Сегодня будет хороший день. Порадуем горожан.